«Готово», – спокойно ответила Валерия, отлипнув от своего пульта управления медицинским устройством. «Теперь твои ноги снова нормально функционируют». «Спасибо», – медленно я свесил ноги с койки, чуть-чуть перенеся на них вес. «Все равно несколько опасаюсь ходить после случившегося. Никогда ноги не простреливали». «Да у тебя еще не особо страшный случай был», – с легкой усмешкой махнула ладонью женщина, говоря о моей травме, как о каком-то пустяке. «Тут людям ноги руки отрывают с корнем». «Восстанавливаем целиком вплоть до точного прохождения всех нервов. А у тебя всего лишь два осколочно полевых ранения. Ну там еще, конечно, колено в хлам разорвало. Пришлось где-то удалить лишнее, где-то воссоздавать. Но ничего необычного. И не с таким сталкивалась. Ты мне вот что скажи. Как так получилось, что ты в медицинский отсек попадаешь не реже, чем учащийся на четвертом-пятом году обучения? Тебе что, проблемы сами по себе липнут? Можно и так сказать». Нахмурился я. Ладно, не будем о грустном. Как понимаю, срок улучшения организма еще не подошел, но у меня есть вопрос. Есть вероятность того, что источник эволюционирует до первого уровня сам по себе? Если опять окажешься в зараженном радиации месте, да. Кивнула Валерия. Но крайне не советую этого делать, так как сам знаешь, какие болезни можешь заработать. Даже с нашими приборами трудно избавиться от той же лейкемии. Много ресурсов приходится тратить на это, да и времени порядочно уходит. В общем... Не советую туда специально лезть. Опасно для здоровья. Полностью организм переделать ресурсов не так много уходит, а избавиться от болезни много ресурсов. Усмехнулся я. Чую, пахнет чем-то не тем. Рак прописывается в ДНК человека. Вот в чем проблема. Гневно посмотрела на меня женщина. Если бы такого не было, все было бы в разы проще. Мы тут не занимаемся генной инженерией. Это очень опасно. Для этого есть другие профильные центры. Так что давай не будем развивать эту тему. И ты воспримешь все как есть. Хорошо. Иди, сухо сказала Валерия, демонстративно отвернувшись от меня. Я лишь пожал плечами и спокойно вышел из ее кабинета. Все же, идти после ранения ног не самое приятное занятие. Тут уже завязана психология человека. Вот вроде бы понимаешь, что ноги целы, но в голове так и сидит мысль о том, что у тебя там была дырка, что там что-то может быть не так. Из-за этого переживания, само собой начинает накатывать. А из-за этого начинаешь идти более медленно и более осторожно. В свой блок впервые я пришел в одиночестве. Меня никто не сопровождал. Это тоже несколько выбивало меня из колеи. Но все же нам уже было дозволено перемещаться по территории академии. По крайней мере до медицинского отсека. Встретила меня абсолютная пустота. Никого не было в блоке, хотя все уже должны были вернуться. Даже дежурного не было. Это меня напрягло. Через секунд 5 мне пришло уведомление о том, что все вызваны на допрос Следственного комитета. Причем это уведомление было с пометкой «Исключительно для вас». Видимо, сработал какой-то системный триггер, из-за чего уведомление пришло только тогда, когда я зашел в свой блог. «Ну и ладно», — с легкой улыбкой на лице сказал я, убирая уведомление. «Зато можно заняться своими делами спокойно. Первым делом я просто помылся». После сложных занятий, когда твоя жизнь висит на волоске, когда с тебя стекает из-за перенапряжения, страха, усталости, семь потов, душ – самая приятная вещь на свете. Такое ощущение, словно все проблемы мира уходят вместе с каплями прохладной воды. Дальше я пошел бороздить просторы виртуального пространства. Мне хотелось что-то расслабляющее, что-то приятное для мозгов. Но для меня это оказались экономические глобальные стратегии, в которых многое решает, как сама экономика так и создаваемый космический флот. Это хорошо отвлекает от текущих проблем. Иногда это даже полезно. А то, если зацикливаться на плохом, то нервы сдадут. Надо отвлекаться. Проторчал в игре я несколько часов. Но за это время мои служивцы так и не вернулись. Хотя приближалось время ужина. Обед я успешно пропустил, находясь в медицинском отсеке. Дальше я уже просто не знал, чем заняться. Просто так лежать тоже не хотелось. Так что я пошел снова потеть. Точнее, переместился в тренажерный зал. Созданный план тренировок одним из инструкторов очень хорошо помогал. Ведь по большей части мои мышцы были развиты благодаря ему. Так что беговая дорожка с тренировкой бега в разных режимах, с утяжелителями по 5 кг на каждую ногу. Потом почти одна приседаний. Потом уже упражнения на остальные группы мышц, только уже общеразвивающие. В общем, ударные тренировки. Очень тяжело было заниматься. Но зато был виден результат. Спустя еще один час моя группа вернулась. Все они были в каком-то подавленном состоянии, выжаты, словно лимон. А я не пошел их встречать, смысла в этом не видел. Многие настроены против меня. А показывать свою слабость, показывать, что я им рад, что не является правдой, я не хочу. Все разбрелись в основном по своим комнатам. Пару человек забрели в комнату досуга. Решили побренчать на акустических музыкальных инструментах, Еще пара человек решила поболтать в холле. Никто в тренажерный зал так и не зашел, хотя видели, что я там занимался. Возможно, в обиде на меня, что пришлось так долго проторчать у следователей, но тут моей вины нет. Когда я уже уходил из тренажерного зала, я пересекся со стрелком, который выглядел невероятно подавленным, а глаза были наполнены каким-то страхом. Он на меня посмотрел так, словно хотел не то что прикончить, Он хотел живьем с меня кожу сорвать из-за всего произошедшего. В общем, где-то в его мозгу формировалось какое-то безумие, что постепенно разъедало его разум. И это будет еще одной проблемой, если это произойдет. Надо будет доложить насчет этого, чтобы он обследовался у психологов. Здоров. Попался мне навстречу такой же усталый Лаки, как и все остальные. А я смотрю, вы все не особо. Слегка нахмурился я. У вас у всех был допрос с пристрастием? Тип того. Мелко кивнул Лаки. Зато есть хорошая новость. Какая? Через месяц нас отправляют в отпуск на месяц. Твою уж Аж зажмурился я, представляя, насколько у меня будет чудесный отпуск, когда я вернусь домой. Что не так? Родственники. Тяжело сказал я, после чего стал выглядеть так же, как и остальные, то есть хмурым и несколько подавленным. Для многих эта новость была бы радостной, но для меня не особо. Меня дома будет ждать очень душевный прием. Только душевный, в данном случае от слова «душить», надо будет готовиться к худшему.